Глава 12 Царь прошелся возле Лены, заложив руки за спину. То на нее глянет, то на сына. Решай сложную задачу. Покорна ли Алена, да не склочна ли? Правильно делает, что сомневается. Она та еще смутьянка. Хотя по виду и не скажешь. Стоит вся такая скромняшка. С чего бы это вдруг? Неужто царский сынок настолько приглянулся? Всяко может быть. А потом замужество ее изменит. Научит покладистости. «Ладно, не будем загадывать. Время покажет». Было видно, что царю сложно пожертвовать сыном ради спасения мира. Но мир у него был один, а сына три. Так что выбор был очевиден. «Хорошо, Мирослав, сын мой младший, будет Алена женой твоей», — торжественно возвестил он. «Мирослав царевич? Ой, как ухо режет! Я только об Иване царевича читала. Или это другое царство-государство, где нет Ивана царевича?» «А когда остальных девушек покажут?» — не унимался один из оставшихся царевичей. «Вечером смотрины на назначу!» — отмахнулся царь. Видимо, женить остальных сыновей было для него не настолько важной задачей. Да и девушек, толпящихся у палат, он ни во что не ставил. Впрочем, оно и понятно. На то и царь. Возникло подозрение, что собравшиеся были знатных кровей, что тоже понятно. Женой царевича положено быть породистой, да воспитанной в строгости». Боюсь, моя подруга будет сильно отличаться от других жен царевичей. Дочь строителей швея не могла сравниться с дочерью успешного купца и бояриня. Окинув напоследок пристальным взглядом Лену, вернее, Алену, царевичи ушли. Интересно, Ленка запомнила того, кто ей в женихи набился? Или потупленный взгляд не дал нужного обзора? Зато я смотрела на него во все глаза. Очень хорош. Волосы русые, волнистые, глаза ясные, нос прямой. Эх, какой красавец! Может, напрасно я конники выкидывала? Лучше бы приглядела себе царевича. А так вот сижу мухой на плече. Хорошо, если яга не забудет расколдовать. Не успела я так подумать, как Ега вспомнила обо мне. Щелкнула пальцами, и я соскользнула с ее плеча, обернувшись человеком. Надеюсь, что мое тело осталось прежним. А то вдруг она шутки ради нос мне на лоб приделала. Для надежности я его даже ощупала. Поздравляю, Ленчик! Я обняла подругу. «Твой жених красив до да одури!» «Правда?» — она порозовела. «А то мне было велено в пол глядеть, так я побоялась глаза поднять!» Сняв заклятие с меня, яга заодно расколдовала Еленку. «Теперь мы могли говорить...» «Послушная девица!» — подытожил царь и прицокнул. «Вот и славно, что так все получилось!» Ега за улыбалась, глаза загорелись. «Тоже мне сваха-самоучка! Свой мир нас затянула!» Во дворец доставила, молчать заставила. Попахивает похищением. «Царь-батюшка, считай мир спасен от тьмы темной. Так что ты...» — это она уже мне говорила. «Можешь идти на все четыре стороны. Не нужно более». «То есть не нужна?» — офонарела я, вылупившись на нее, как на дива дивная. «Ты сама вытащила меня из моего мира. А теперь, мол, иди на все четыре стороны. Куда же я пойду?» «Твое дело, куда пойдешь!» — отмахнулась Яга, но тут же задумалась. «Ну, что с тобой делать?» — Яга критически осмотрела меня. «Царю ты не приглянулась, так что даже на смотрины не попала». «Я-то попала, только ты меня мухой обернула», — напомнила я. «Ну, раз на смотринах была и тебя не выбрали, значит, не приглянулась!» — подытожила Яга, даже не скрывая издевку. «Ах ты, шельма!» — выдохнула я. «Отправляй сейчас же меня назад в мой мир!» «Где взяла, туда и положь! Я против эмиграции без ПМЖ!» «Чего?» — обомлела она. «Того, что слышала!» — я закусила удила и меня понесло. «А ту, глянь! Взялась похищать людей из одного мира, чтобы спасти другой! А как только не нужна стала, так меня можно и на свалку истории! Я устрою голодовку!» Это я уже совсем чушь несла, но меня так сильно переклинило, что не осознавала нелепость сказанного. — Голодовку? — переспросила Ега. — Как хочешь, — махнула рукой. — Ну, если тебе надо, то голодай. Может, за фигурой следишь? Лишний вес набрать боишься? — Тю, блин, не сижу я на диете. Мне это ни к чему. Я аж закипела от бесполезного гнева. Хоть стойку на ушах сделай, Еге будет все равно, а царь и вовсе в темницу сошлет. Яга все еще смотрела на меня и флегматично добавила. «До ночи Ивана Купалы можешь пожить в царских конюшнях». Но тут уже за меня заступилась Лена. «Да ты что, Ега оплаумела! Мою подругу да в конюшню! Что она тебе, кобыла породистая?» «За породистую много бы золота дали, а за эту смутьянку и гроша ломаного не дадут!» Ега поморщилась, будто съела лимон без сахара. «Итак, объявляю!» Лена приосанилась. Видно, в невесты царевича вжилась, да власть почуяла. «Моя подруга будет жить со мной в палатах царских. И есть будет с царского стола. Иначе я вместе с ней уйду в конюшню и за царевича не пойду». «Ой, Ленка, молчи! Не дай бог царь решит, что ты еще более несносная, чем я. Да обеих в темницу сошлет. Тогда и конюшням будем рады. Да только недоступны они нам будут». Царь удивленно вскинул бровь. Посмотрел на Лену, потом на Ягу. Ворон на плече Яги как-то странно каркнул, будто ему на лапы наступили. Яга тут же пальцами щелкнула, а Ленка вздрогнула. И тут же со стеклянным взглядом куда-то пошла. Ну вот, ега околдовала. «Ты зачем ее заколдовала?» — набросилась я на Ягу. «Затем, чтобы не портила она свою судьбу. Тебе уже все равно ничто не поможет. Иди и в конюшню. Поверь, это лучше, чем в темницу». «А про царские палаты забудь. Не для тебя они. Неужто не понимаешь, что во дворце можешь столкнуться с царевичами? И если приглянешься кому из двух, то царь не пощадит ни тебя, ни меня, ни подругу твою. Не по нраву ты пришлась царю. Молчать надо было, а не молоть, что не попадя». Действительно, погорячилась я, когда царю отвечала. «Так что теперь в ссылку? В Сибирь? Ладно, прощайте. Будете у нас на Колыме, милости просим». «Хотя нет, уж лучше мы к вам!» — поплелась к выходу. «Эх, где тут ваши конюшни? и вы, уйду от вас!» Сзади раздалось хлопанье крыльев, и мне на плечо приземлился ворон, цепко ухватившись лапами, будто тисками плечо сдавил. «Чего тебе?» — даже не глянула на него. «Не кручинься!» — каркнул он тихонечко. «Яга велела передать, что навести тебя. Это она для вида сейчас такая строгая» чтобы в немилость царю не попасть. А так она добрая, поможет тебе, не переживай. Это пролилось лимонадом на мою многострадальную душу, даже плечи развела. Помощи Еге лишней не будет, она, колдунья родовитая, знает, чем помочь. А пока правда, что лучше в конюшнях скроюсь от царя до сыночков его холостых. Так спокойнее всем будет.